Глава вторая. «Здравствуй, ужас! Я кошмар!» На душе стало тревожно. Я смотрела на мрачноватый осенний лес, все еще не веря в то, что это другой мир, а не сон. Вряд ли я дождусь моего ребенка. А что, если Нюша там плохо? А что, если с ней там плохо обращаются? Мало ли, тогда нужно идти за ней. Мысль о том, чтобы идти через этот жуткий лес, наполненный ужасами, заставила меня поежиться. «Мама!» – послышался в памяти голос Нюши. Мои глаза наполнились слезами. «Как я могла? Это я во всем виновата!» Материнское сердце сжалось, когда я посмотрела в туман, который окутывал деревья у самых корней. «Так!» «Успокойся, фух», сказала я себе, «ты взрослая женщина, ты в одиночку вырастила дочь и грудь четвертого размера». «Третьего с половиной», намекнула самооценочка. «Я недовольно засопела, я просто округлила, математику учи», фух, огрызнулась я, нервно подрагивая при далеких завываниях. Первый шаг был самым сложным». Воображение разыгралось не на шутку. Оно рисовало такие ужасы, от которых нервные клетки начали массово кончать жизнь самоубийством. В какой-то момент промелькнула шальная мысль о том, что не все так радужно с моей маленькой принцессой. Сердце защемило, и я сжала кулаки. Я смогу, я сильная, и в туалет мне совсем не хочется. Так что можно смело идти вперед. Мама найдет тебя, прошептала я так, словно Нюша была где-то рядом. Золотые листья сыпались и шелестели под ногами. Я смогу, воинственно заявила я. Мне никакие кошмары не страшны. Быстрым шагом я шла в направлении, которое мне показалось самым перспективным. Пока что все было вполне неплохо. Красивое И немного волшебная осень радовала глаз. «Я же мать!» Сглатывала я на ходу, шурша листьями. «Меня даже во дворе боятся больше, чем соседского бультерьера!» «Конечно, я утрирую, но почему бы и нет?» Стоило мне сделать шаг, как все вокруг померкло. Ни одного листочка на деревьях не оказалось. Только черные стволы и туман. Из каждого дупла на меня смотрели злобные глаза с прищуром. Я смотрела на них с таким же подозрительным прищуром. Через двадцать шагов мне попалось дерево с явным косоглазием. Оно тянуло ко мне скрюченные ветки, но промахивалось. У-шелестел чарующий лес. а а Ежилась я, заглядывая в черные дупло. На всякий случай я обернулась. Все вокруг было одинаковым. Дерево, туман, дерево, туман. Это была плохая идея. Сжалась я в комочек, и я решила идти осторожно. Лес становился все темнее. Если очень злой и страшный, начала я полушепотом, монстр схватил тебя и тащит, чтобы стерзать тебя зубами, на запчасти разорвать, не ори, не цепляйся, не зови других на помощь. Попроси не громко чавкать, чтобы дитё не разбудить. На мгновение прислушалась, осторожно ставя ногу на шуршащую листву. За мной кто-то крался. Мысль о том, что за мной крадётся чудовище, заставила меня скосить глаза назад. Где-то в туманных зарослях что-то прошуршало. Я поставила ногу максимально медленно и аккуратно, чтобы убедиться в своей догадке, точно за мной кто-то крадется. Мои шаги ускорились. Я старалась идти как можно быстрее. Да меня не так ни один мужик не провожал. У мужиков чудовищ есть много общего. Каждый смотрит на тебя, как на анатомию на ножках. Шорохи за спиной стали отчетливыми. Я резко обернулась видя как нечто жуткое, похожее на соседского лысого кота, только в пять раз крупнее, спряталось в зарослях. Глаза его напоминали горящие блюдца. Вид у него был такой жуткий, что я едва не умерла от разрыва сердца. Ой, стучали зубы, пока я набирала скорость. Дороги я уже не разбирала, нервы не, не выдерживали, и я побежала, петляя между деревьями. Несколько раз я спотыкалась и падала, чтобы вскочить, как ужаленные. Подлые деревья поднимали корни, а я не всегда успевала их перепрыгивать. Она бежит за мной? А если бежит, что делать? Может, на дерево?» Я схватилась за сук, пытаясь забраться на дерево. Я висела, как макаронина, при этом пыталась ногами взобраться по черной облетающей коре. У меня почти получилось. Я потянулась на руках, чув не родив Нюши, братика или сестричку. Мне мешало пальто. Я скинула его с себя, с ужасом осматриваясь по сторонам, а потом в одном свитере джинсах стала карабкаться наверх. Глаза деревья скосились на мою ногу. Я отчаянно цеплялась за скрипучие ветки. Дрожащая рука искала следующую. Где-то в лысых кронах сходила полная луна похожая на мамины блинчики, в животе заурчала. На поляну выбежала тварь. Хвост у нее был длинный, крысинный. Он шуршал по листве. Тварь, завидев мое пальто, подняла морду и стала карабкаться следом. «Мамочки!» – шептала я, пытаясь залезть еще выше. Тварь была уже подо мной. Она цеплялась огромными когтями за дерево. Я не заметила, что дерево кончилось раньше неприятностей. Тварь почти доползла до меня, глядя на меня жуткими блюдцами глаз. Из пасти капала слюна. Мы застыли на одном уровне. Я на ветке, тварь на стволе. Пожалуйста, пожалуйста, не ешь меня, мысленно умоляла я, сжавшись комочек. С жизнью я уже попрощалась. Оно гонится за нами, как думаешь? Послышался сиплый голос. Я сначала не поверила, а потом открыла глаза. На меня смотрела жуткая морда и два круглых глаза, увидев которые в темноте, равносильно в кучке на полу. ну, гонится или уже отстала? Как думаешь?» Сипла повторила тварь, переползая на ветку рядом со мной. Чудовище посмотрело вниз. «Что?» Спросила я, ужасаясь ее скалиной пасти. «Что гонится?» «То от чего ты бежала?» Просипела тварь, трясясь рядом. На меня смотрели жуткие глаза. Я бы бежала от тебя, едва слышно прошептала я. Просипела тварь, расслабляясь. Ее хвост свисал вниз. Смотрю, ты крадешься, и я крадусь, мало ли, а потом ты побежала. Я тоже. Хрен его знает, что ты там увидела. Я в этой части леса впервые. э Постой! Пролепетала я, видя, как чудовище начинает сползать вниз, царапая когтями ствол. «Из-за тебя я чуть не обосрался!» Бросила сиплая тварь, исчезая. Я поморгала, изображая маленького совенка. А потом опасливо стала спускаться вниз. Последняя ветка сломалась, и я чебурахнулась прямо на прелую листву. Схватив свое пальто, я стала отряхивать его от листьев. Водительское удостоверение на месте. Ключи на месте. Паспорт с собой. Я пролистала намокший паспорт, глядя на свою фотографию. Правильно говорят, что страшнее фотографии в паспорте, может быть, только ее ксерокопия. От себя могу добавить, что страшнее ксерокопии, может быть, только ксерокопия с ксерокопии. Вау! После того, как я посмотрела на свое фото, мне стало уже не так страшно. Я попыталась двинуться с места, чувствую, что меня за пальто держит корявая ветка. Дерево со светящимися в дупле глазами мерзко хихикало и подтаскивало меня к себе. Я отчаянно сопротивлялась, размахивая руками и паспортом. Внезапно светящиеся глаза дерева посмотрели на мое фото. Послышался противный визг, скрежет и меня отпустили. Блин, никогда бы не могла подумать, что мне из оружия будет только фотография в паспорте. Выдохнула я, проверяя карманы. Не, ну нифига себе. Так, а куда идти? Куда идти? Вокруг все было одинаковым. Одинаковые черные деревья смотрели на меня со всех сторон. Я нашарила в кармане помаду. Сорвав крышечку, я подошла к дереву и пометила его, закрутив помаду снова. Мне жутко хотелось поесть. А ведь мама говорила, поешь на дорожку. Я вспомнила пакет с едой, оставшийся в машине. И расстроенно шмыгнула носом. Мои шаги шелестели в сухой листве. Чувство нереальности происходящего сменилось усталостью. Мне хотелось присесть где-нибудь и передохнуть. На пальто потерялась одна пуговица. На джинсах была грязь. Кошки поскреблись на душе и пошли гадить в желудок. Мне показалось, или в лесу еще потемнело. Пришлось сбавить шаг. Лес зловеще скрипел, деревья словно ворочались. Я посмотрела на очередное дерево и закрутила помаду. Ряд индийских деревьев с точками во лбу смотрели на меня с недоумениями. Джими, Джими, Ача, ача!» Развела я руками, вспоминая ужасы своей жизни. Однажды я зашла в комнату, услышав плач. и увидела бывшего мужа в слезах. Он рыдал, а на экране его ноутбука было индийское кино. Так у меня появился компромат похлеще, чем любовница. Я прошла еще немного, а потом звонко чихнула. «Будь здорова!» – послышался ужасный голос за спиной. Я застыла сусликом и сглотнула. «Потому что больных я не ем!» – жутким голосом выдало чудовище. Я обернулась, видя нечто огромное, черное, бесформенное. Я попятилась и зацепилась за услужливо выставленный корень дерева. Огромная пасть раскрылась. Я закрыла лицо руками, съежилась, как вдруг послышались мурлыканье. Когда я вижу, как ты очкуешь, малыш, ты меня волнуешь. Напевал знакомый голос. Когда ты ножки вдруг укрываешь, малыш, ты огорчаешь. Я распахнула глаза, видя знакомый силуэт. так, так. «Так», произнес голос, а я видела черные мокрые волосы красивые глаза. «Одну минуточку. У меня к ней есть вопросик. Потом можешь смело ее сожрать. Так вот, я увидела, что он переоделся. На этот раз он был в каких-то черных лохмотьях, украшенных бриллиантами. Черные волосы разметались по плечам. Нечисть склонилась ко мне, спрятав руки за спиной». Я внимательно смотрела на какие-то оранжевые подтеки на его волосах и одежде. Один из них Нечи лохматым рукавом. Чего сопишь, как ежик? На губах заиграла улыбка. Монстр, стоящий надо мной, захлопал, захлопнул слюнявую варежку. Правильно, и в сторонку отойди. Не люблю, когда подслушивают. Махнул рукой принц Нечисти. Кстати... «Можно я буду назвать тебя ежик? Спросили у меня, смахивая с моих волос листочек. «Я вспомнила гримык ежика, а точнее его останки». «Тогда я буду звать тебя Лошадка», — мрачно ответила я, пытаясь разгадать тайну оранжевых ляпушек. Э, «Не буду задерживать». «Вижу, ты очень спешишь». Улыбнулись мне, склонившись надо мной. Лошадка покосился на чудовище, которое нетерпеливо топталось неподалеку. «Спешишь быть съеденной, Красивые глаза лошадки скосились на оранжевую прядь, по которой стекала какая-то бяка. Вовсе не аппетитная. Он стряхнул ее на сухие листья. «Слушай, ежик, у меня к тебе маленькая просьба». «Проблема!» – за Лошадкин, стирая с рукава оранжевую какушку. «А у меня большая, большая и зубастая!» – возмутилась я, косясь на чудовище. «Так вот, мы не едим тыквенный суп вообще, и запеканку тоже тыквенную. Тыквенный сок мы не пьем категорически!» – послышался голос Лошадки и офигела.